Завернув за угол небольшого дома, парламентёры лицом к лицу столкнулись с пожилым офицером. То, что это именно офицер, можно было понять даже не глядя на знаки различия. В каждом движении чувствовалась непоколебимая уверенность человека, имеющего право отдавать приказы и требовать их неукоснительного исполнения. Присаживайтесь, господа, негромко произнёс офицер, указав на лежащий на земле бетонный блок. Слушаю вас. Чем вызвана столь бесцеремонное и варварское нападение на мирных граждан? взял ВК за рога Джетмир. А вы где-то нашли мирных граждан? удивился офицер. Не откажите мне в любезности, покажите хотя бы одного. А у вас нет глаз, господин офицер. Извините, не знаю вашего звания и имени, но вы могли бы их рассмотреть невооружённым глазом. В столовой, которую вы сожгли, были вооружённые бандиты и их пособники, кивнул офицер. Можете звать меня по званию господин майор. Если вас так интересует моя фамилия, милости прошу. Гюнтер Град. Ещё вопросы? Называть человека бандитом и преступником может только суд, господин Наёр. Которого в радиусе 300 км я что-то не наблюдаю, расслабился Град. Да и откровенно говоря, у меня нет никакого желания тащить вашу банду негодяев на разбор к ближайшему судье. В условиях военного времени такие вопросы решает старший офицер. В данном случае это я. Но это незаконно. Мы будем жаловаться. Господу Богу, полагаю, не имею никаких возражений. Можете начинать прямо сейчас со своей стороны, обещаю вам максимально приблизить тот момент, Когда вы сможете предстать перед создателем лично? Но это произвал, не выдержал Хашим. Да, юномеер. Хавей ожидали по отношению к себе чего-то иного, но здесь находятся женщины и дети, и их воржённые родственники. Короче, господа, совершенно не намерен разводить здесь церемонию. С переговорами на международном уровне у вас есть ровно полчаса чтобы покинуть незаконно занятую вами территорию само собой разумеется что никакого оружия я вам вынести не дам более того каждый выходящий может унести с собой только свои личные вещи разумеется в их число не входят предметы военного снаряжения и имущества Кручая форму, это единственное моё предложение, которое не подлежит никакому обсуждению. Вы хотите сказать, господин майор, снова вступил в раздор Джетэмир. Что вы выгоняете нас всех под открытое небо? Вы удивительно прозорливы. Скажу больше. По моему приказу Все постройки в бывшем лагере беженцев будут подожжены и уничтожены со всем имуществом, которое в них находится. Раз его не взяли с собой его бывшие хозяева, оно им более ни к чему. Усвойте одно, господа. Вы здесь жить не будете. Возвращайтесь туда, откуда вы пришли. Вас сюда никто не звал. Но ваше правительство, именно оно, разместило нас здесь. Можете ему и пожаловаться, не смею вам мешать. А если мы скажемся уходить, тогда мои солдаты выступят в роли могильщиков. Это если у ваших людей хватит нахальства сопротивляться. Во всех ситуациях те из вас, кто останутся живы, выполнят мой приказ. И ваши солдаты, майор, исполнят такой приказ? А это бесчеловечно. Да, кивнул офицер. Собственно говоря, они сейчас его выполняют. Оба парламентария переглянулись. Переговоры явно пошли не так, как планировалось, и было совершенно непонятно, что же делать дальше. Принять ультиматум Гратца, прощу ж сразу сунуть голову в петлю. По крайней мере, в этом случае смерть будет не столь болезненной. Продолжить сопротивление шансов на выигрыш и раньше-то было не слишком много. Оттянуть время переговорами явно не выйдет. Немец совершенно не настроен на конструктивный диалог. вы обрекаете на смерть наши женщины и детей топчите ногами нашу честь а вы никогда не задумывались над тем что поставленный в такие условия человек способен на невозможное задумывался и такую возможность учёл хочу сразу вам сказать моей основной задачей является вовсе не освобождение складов Как вы должна быть понимаете, эти склады далеко не единственные. А вот ваша банда явления в своём роде уникальные и неповторимые. В том плане, что мне совершенно не нужно, чтобы кто-то по вашему примеру создавал подобные отряды. Акция над вами это предостережение всем остальным. Вы Оплатитесь за это, медленно проговорил Джетмир. Не считайте себя всемогущим. Майор внезапно поднял глаза на него и сделал два быстрых шага. Так, так, так. А эти интонации мне знакомы. Он поднял руку и расстапыренной ладонью прикрыл лицо переговорщика. Остались незакрытыми только глаза. Вот оно значит как. В таком виде я вас узнаю. Тут-то я и смотрю, что ваш голос мне знаком. Не понимаю вас, опятьлся Джетэмир. Я никогда с вами не встречался. А 3 года назад в Гамбурге там наркоторговцы застигнуты в момент передачи товара, Ворвались в ближайшую школу и взяли в заложники целый класс. И тогда с их стороны на переговорах присутствовал очень похожий на вас господин. Надо же, как тесен мир. Вы ошибаетесь, я не был в Гамбурге в это время и не представляю, о чём идёт речь. Урсула, помните её? Какая такая Урсула? Не знаю никакой. Вы меня с кем-то путаете, майор. Вместо ответа Грац протянул руку и задрал рукав на правой руке Джетмира. Ну да. Ботон и шарам. Она успела вас тогда укусить за руку. А вы плохо умеете стрелять, господин террорист. Она прожила ещё 6 часов. И успела подробно написать вас всех. Собеседника майора побледнел. Ему явно было не по себе.